Сейчас разобьюсь! А почему, когда наливаешь в стакан газировку, она пенится и шипит? Ну, вообще-то шипение — это ведь звук лопающихся пузырьков А пузырьки — это углекислый газ И вот в небольших количествах этот газ безвреден Он есть и в воздухе, кстати, которым мы дышим А в напитки углекислый газ добавляют для того, чтобы их было приятнее, легче пить А еще это увеличивает сроки хранения То есть напитки долго не портятся Ну так вот, пена образуется из пузырьков газа Вот когда бутылка с газированным напитком закрыта Углекислый газ остается в напитке выйти он никак не может, правильно? Правильно Но когда мы открываем бутылку Открываем и... происходит а пузырьки стремительно рвутся на поверхность и шипят лопаются. Ведь углекислый-то газ намного легче воды. Иногда, например, если хорошенько потрясти бутылку, пузырьки поднимаются очень-очень быстро. Помнишь, ты видел ведь это? Увлекая за собой жидкости, вот тогда образуется сразу пена. А иногда пузырьки поднимаются так быстро, что напиток может просто перелиться через край стакана. У тебя ж такое бывало, помнишь? Да, а если бутылку с газировкой оставить открытой, то весь газ выйдет и никаких пузырьков в напитке не будет. Совершенно верно. Молодец.